Разгон. В 1933 году разругались с Люсей. Дело молодое. Хлопнула дверью, ушла. Корнила вдруг вспоминает свою семеновскую Татьяну. Может, она и была в его жизни самой ласковой? Остался бы с ней, пекла б ему блины, гладила по спине сильной бабьей рукой, не перечила бы. Вся жизнь бы пошла иначе на подольше или нет но день другой неделя и люська вернулась цыпа его бровь дугой жить борису и люсе становится все увлекательней они знакомятся с мир холльдом и его женой зинаидой райх бывшей женой есенина матерью двух его детей общаются с шостаковичем Эдуард Багрицкий в 1933 году дарит Корнилову ружье. Что-то здесь есть символическое. После ухода Есенина и Маяковского Багрицкий многими видится как один из претендентов на первого поэта современности, но жить ему осталось всего год. Так что держи ружье центрального боя, Боря. Поэт Константин Поздняев писал так. Запомнился мне Корнилов веселым и радушным. Естественный и непринужденный в беседе, он располагал к себе и манерой держаться попросту, и какой-то удивительно доброй улыбкой. Любил читать наизусть стихи, свои и чужие, любил ходить с друзьями, старыми и новыми, по улицам города. Появляются у Корнилова далеко не всегда на радость Люсе Два закадычных друга, молодых забубенных поэта, Павел Васильев и Ярослав Смеляков. Как раз такие, чтоб побродить по улицам города и прочим хорошим местам. Васильев на три года помоложе, но в той же силе, равный. Смеляков на пять, и к Боре Корнилову испытывает чувство младшего влюбленного брата. Смеляков даже манеру читать стихи, как вспоминал поэт Евгений Долматовский, и тупо заимствовал у Корнилова. Манеру отстраненную, чуть суровую. Вот, мол, написал, смотрите, мне дела нет, что вы там увидите. Я сам этому цену знаю. Совсем недавно Смеляков ходил на вечера Маяковского, а потом, не попадаясь на глаза и не мешая, Шел за ним вечерними улицами, Счастливый таким соседством. Теперь он с тем же трепетом смотрит на Корнилова. Но зато с Борей можно выпить, Чокнуться и еще выпить, И с Пашей тоже. Выпить и погулять, Чтоб все боялись их злой удали, Трех русских козырных ребят. В том же 1933 году Борис и Люся встречаются с Осипом Мандельштамом. Тот за свое «Мы живем под собою, не страны» отправлен в ссылку и перед отъездом прощается с друзьями и знакомыми. Ему не в руки, а в карман пальто, как бы незаметно, кладут деньги. И Корниловы тоже. Но влияет ли высылка Мандельштама на Корнилова? «Наверное, нет. Все в литературных кругах знают, за какие стихи Осип угодил под удар. Ну и не стоило с такими вещами шутить. Пашка Васильев тоже шутит, и уже дошутился однажды до ареста. Корнилов ничего подобного себе до сих пор старался не позволять. Если принял власть и воспринял ее как свою, относись к ней с должным чувством, Спину не гни, но и не плюй под ноги, сам первым и наступишь. Задачи и запросы советской власти были гигантские, и одной песней, даже такой, как песня о встречном, отделаться было нельзя. Но Корнилов и не собирался. Он настроился взять все возможные высоты. Много тогда говорилось о том, что нужен свой поэтический эпос. Свой на советском материале «Евгений Онегин» и своя «Полтава» тоже. И чем мы не Пушкин? Корнилов уже несколько раз принимался за крупный жанр. Была драматическая поэма «Соль», сочиненная по мотивам рассказа Исаака Бабеля. Была большая вещь тезисы романа, вполне себе крепкая, но словно еще подступы к теме, обозначающие Была попытка написать, так и недоделанного, агента уголовного розыска. На большую, настоящую поэму недоставало темы, сюжета. И сюжет однажды нашелся. Ему попалась на глаза повесть Руднева «Трипольская трагедия», изданная в Харькове в 1925 году. Речь там шла о гибели в 1919 году отряда комсомольцев, воевавших в составе первого резервного коммунистического полка против деникинского атамана зеленого комсомольцы выбили зеленого из села Триполье, но командир отряда комсомольцев военспец из так называемых бывших по какой-то причине изменил этот момент корнилов в поэме опустит зеленый контратаковал и выбил комсомольцев их прижали к реке и перебили только шестеро спаслись переплыв Днепр. Комсомольцев возглавляли Шейнин и Ратманский. То, что история, послужившая основой для поэмы, уже была описана в повести, Корнилова не смущало В те времена одни и те же сюжеты кочевали бывало из одной стихотворной вещи в другую. Скажем, историю о расстреле 26 бакинских комиссаров последовательно описывали и и Есенин, и Маяковский, и асеев Еще в июльском номере «Нового мира» за 1933 год Иннокентий Аксенов сетовал по поводу строк Корнилова «Я пока еще сентиментален, оптимистом липовым на зло». Выговаривая, для сокрушения липовых оптимистов существуют другие, более верные средства, например, Философски продуманный, выношенный оптимизм к финалу года Корнилов отлично ответит критике. Триполье это сильнейшая картина кулацкой Украины. Тут память о распиленных пилой, а потом объеденных волками Семёновских комсомольцах была не лишней. Вот он, бог кулацкий, зажиточный мужик, звери угомотёй. Бог сидел на скамейке, чинно с блюдечко чай пил, Брови Бога сияли злыми крыльями чайки, Двигал в сторону хмурой бородой и спакли, Руки Бога пропахли рыбьей скользкою шкурой. Хрупал сахар в прикуску и в поту, и в жару, Ел гусиную гуску, золотую в жиру. Корнила красочет, сила прет из стиха, Сразмерная той ярой бандитской силе, что он описывает. Всех зеленому с поклоном, почесть робкая низка, Адъютанты за зеленым ходят в шелковых носках, Сам зеленый пышен, ярок, выпивает не спеша, До обеда десять чарок, за обедом два ковша». Вся правда тут золотое в жиру, как гусиная гуска. Отличные картины боя, а следом пленения допрос и убийство комсомольских вожаков. Мы еще не забыли порохозапах, мы еще разбираемся в наших врагах, чтобы снова Триполия не встала на лапах, на звериных, лохматых. медвежьих ногах. Художник Валентин Курдов запомнил и рассказал про первое чтение поэмы в ленинградской редакции «Молодой гвардии». В кабинете, куда я вошел, было много народа. И я увидел самого поэта, которого хорошо знал и стихи которого любил. Он стоял посреди комнаты, Небольшого роста паренек в потертой кожаной куртке и русских сапогах. Из-под распахнутой кожанки виднелась вышитая косоворотка, подпоясанная тоненьким ремешком. В его округлом лице, в глазах с зависшими веками, угадывалось что-то татарское. Читал Корнилов красивым грудным голосом, по-особенному резко оканчивая строку. Его манера чтения была не похожа на характерную певучесть иммажинистов или на нарубленную чеканность стихов лесенкой Маяковского. Широко размахивая рукой, Корнилов раскачивался всем телом, усиливая смысл и ритм стиха. Большая поэма «Трипорье» была прочитана им горячо, на одном дыхании. По окончании не было обязательного хлопания в ладоши, Тогда это не было принято. Все молчаливо улыбались. Это и служило благодарностью поэту и сообщало событию торжественность. Все понимали значительность только что происшедшего. Хотя потом отметили, конечно, поэму-то. И Корнилов, отметив, мастерски плясал чечетку. Он умел. Ярослав смеляков вспоминал, Помню, как довольный удавшейся работой Борис Корнилов привез ее в Москву. Кажется, это было весной. Во всяком случае, сейчас я вижу его большое счастливое лицо, залитое солнцем. Он вернулся из ЦК ВЛКСМ, где под председательством Косарева проводилось обсуждение триполья и было решено издать поэму «В молодой гвардии». косарев александр Васильевич Тогда занимал пост генерального секретаря ЦК ВЛКСМ. Главный комсомолец страны Советов, влиятельнейший человек. Это был выход на иную ступень. Ленинград Корнилова узнал и полюбил. Но тут столица, тут молодая гвардия, тут предпоследняя высота. В 1933 году у Корнилова выходит книга стихов в молодой гвардии. В конце 1933 года Триполье главами печатается в газете Смена, в журналах Юный пролетарий, Литературный современник и Звезда. Одновременно поэма выходит отдельной книжкой в той же Молодой гвардии. Следом в сборнике «Стихи и поэмы, изданной в Гихл, государственное издательство художественной литературы. Обе книги подписаны в печать в декабре. Но это не все. Поэма публикуется в первом номере журнала «Молодая гвардия» за 1934 год и переиздается отдельным изданием там же в конце 1934 года с добавлением главы измена. Каков урожай! 2 февраля литературная газета публикует пародию Александра Архангельского на Корнилова. Жеребец стоит лиловой глыбой, Пышет из его ноздрей огонь, Он хвостом помахивает, Ибо это преимущественно конь. По елику саван я скидаю, суе плакать друзей родня, Задираю ногу и седаю на того арабского коня, Без разгону на него стребаю, Зрю на географию страны. Непрерывно шашкою рубаю Личность представителя шпаны. Я рубаю, и ни в коем разе промах рубанье не дает. Личность упадает прямо на земь, Не подносит и сама не пьет. Возлегает от меня ошую, Впрочем, на ошую наплевать, Ибо надо самую большую, Безусловно, песню запевать. Запеваю. ставлю исходящий номер во главу ее угла и ховаю одесную в ящик письменного моего стола. А что? Смешно. И вообще это признак успеха. Архангельский и литературная газета абы кого не высмеивают. Как правило, основных, самых боевитых и задиристых. Еще год назад Архангельский в упор бы Корнилова не рассмотрел а тут уже спешит с куплетом, скалясь на бегу. Что доскидаю, седаю и стребаю, тут реакция на ту самую радость, что поет у Корнилова, не скончая. Грех обижаться. Корнилов даже подарит ему трипорье с дарственной надписью. Шуре Архангельскому с любовью. Спустя более сорока лет Эту книжку с автографом и авторскими правками в тексте купит за 50 копеек в Букинисте ценитель Корнилова Геннадий Бедняев. Архангельский еще потом напишет «Корнилова узнаем сразу все мы по самой маленькой его строке. Он сочиняет песни и поэмы на древнерусском комсомольском языке». Но и это ничего. Переживаемо. Пародировать пустое место нельзя. Можно пародировать живой голос, интонацию. А у Корнилова голос есть. Куда обиднее, когда хороший старший товарищ, Николай Тихонов, хоть и хваля, но в очередной раз ставит на вид в той же литературной газете за 30 мая. Возьмем Корнилова. Очень талантливый поэт с очень сильной стиховой мускулатурой. Вначале она была покрыта риторическим жирком, да и сейчас на ней есть этот жирок. Ничего, мы Николаю покажем, какой у нас жирок. Не догонишь даже на своем гусарском коне нас. Стиховая мускулатура. Рывок за рывком поднимает Корнилова на такую высоту. что, когда бы рассказали ему об этом в день отъезда из семёнова в Ленинград, и захотел бы, не поверил. В общем, на него обращает внимание Николай Бухарин. Виднейший большевик, хоть и выбывший из числа непосредственных руководителей государства, зато редактор газеты «Известия». Бухарин вызывает поэта в Москву. Они знакомятся. Из кабинета Корнилов вылетает на крыльях, Такие слова услышал от соратника Ленина. И такие точные у Николая Ивановича суждения о поэзии. 25 мая 1934 года Борис Корнилов дебютирует в газете «Известия». Началось, как ни странно, с лирики. Причем лирики иронической, как бы имитирующей легкомыслие счастливой юности, ставшей для Корнилова фирменной. У Блока, Гумилева и Есенина такого не было вовсе. И у Тихонова нет. Что до иронии Маяковского, у него совсем другое, не настолько легкое, не настолько очаровательное. Нас обдуло ветром подогретым и туманом с медленной воды. Над твоим торксиновским беретом Плавали две белые звезды. Я промолвил пару слов резонных, Что тепла по Цельсию вода, Что цветут в тюльпанах и газонах Наши областные города. Доплыли до дачи запыленной И безуважительных причин Встали там, где над Москвой зеленой Звезды всех. цветов и величин. Бухарин как бы демонстрирует, что нужны ему не только барабанная дробь и маршевые агитки. от Отчего бы советскому труженику и не улыбнуться, читая одно из главных правительственных изданий. Впрочем, следующее стихотворение уже героическое. «Века прославят» в номере от 18 июня посвященное спасению парохода «Челюскин». Всего в течение года, с 25 мая 1934 по 15 мая 1935, в известиях было напечатано 18 стихотворений Корнилова. «Гонорары на карман» и заносила Бориса теперь все чаще. «Гуляй, голыньба семёновская Кто теперь его тронет?» государственного поэта. Выходит на экраны фильм «Встречный». В том числе и в родном семёнове его показывают. «С той поры песня то и дело» звучит по радио. Корнилов не был вечно битым подкулачником, как его иной раз любят представлять. Он являлся одним из первых поэтов эпохи, с какого-то момента готовым соперничать за это звание с Тихоновым Пастернаком, Сурковым, сильвинским Луговским. Закадычные дружки Васильев и Смеляков в этом смысле отставали. Удача улыбалась иной раз и им тоже, но не до такой степени. Хотя если о Пашке говорить, то у него после короткого ареста в 1932 за длинный язык и, в числе прочего, за антисталинские и антисемитские басни Этим летом назрели новые неприятности, которые рикошетом могли попасть и по Корнилову. 14 июня 1934 года, одновременно в «Правде» известиях литературной газете и литературном Ленинграде, чтобы до всех дошло, вышла статья самого Максима Горького «Литературные забавы». Несомненно, чуждое влияние на самую талантливую часть литературной молодежи. Конкретно на характеристике молодого поэта Ярослава Смелякова все более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически это не новознающим творчество Павла Васильева. Это враг. И далее. Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, другие восхищаются его даровитостью, широтой, так сказать, натуры, его кондовой мужицкой силищей и так далее, но порицающие ничего не делают для того, чтобы... обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. От хулиганства до фашизма расстояние. Короче воробьиного носа. Удар прошелся ровно над головой Корнилова, потому что и хулиганили все названные вместе, и кандовой мужицкой силищей Бориса восхищались тоже. А то, что на глаза Горькому попался именно Васильев, так это случайность. Просто Паша чаще бедокурил в Москве, и вести про его похождения шли с пылу с жару, а пока про прокорнилова слухи дойдут из Ленинграда, жар подостывал. Более того, гуманисту и юдофилу Горькому Очевидным образом напели про антисемитизм Васильева, а Корнилов этой темы чурался. Да и странно было бы, когда работаешь с Шостаковичем, дружишь с Мейерхольдом и еще Цыпа под боком. Однако сама их близость с Васильевым была неоспорима. Возможно, они оба не понимали до конца, до какой степени они отражались друг в друге.